Глава 1823 Хаджар сделал шаг сквозь ветер и мгновенно переместился к дороге, ведущей к массивным воротам. Они расположились по ту сторону широкого рва, через который раскинулся широкий мост из мерцающей энергии, как если бы кто-то сумел заковать небесную радугу в рамки и навеки поместить в услужение людям и не только им. К воротам тянулась очередь. Кто-то ехал на довольно простой и стереотипной телеге, другие — верхом на лошадях и иных ездовых животных, но были и те, что сидели на облаках, на летающих коврах, на чем-то напоминающем метлы, и что больше всего бросалось в глаза. Не все из них являлись людьми». Да, подавляющее большинство стоявших в очереди действительно относились к сородичам Хаджара, но среди них генерал заметил и гуманоида со звериной головой, смесью тигра и льва, что-то напоминающее огромного кузнечика, только в броне и с топором за спиной, птицу, решившую пародировать гуманоида, а еще облако. Да, самое настоящее облако в облачных одеждах и с облачным оружием. Оставалось только надеяться, что это такая маскировка, потому что иначе пришлось бы признать тот факт, что в безымянном мире ступать по пути развития могли даже облака, а это уже совсем чересчур. Эмблема... Прогудел грузный мужчина, чуть старше средних лет, закованный в броню зеленого цвета, довольно тяжелую, с минимальным количеством подвижных элементов. На нагруднике у стража, как и у его менее габаритных соратников, застыло изображение в виде горы и рассветного солнца. Как раз-таки тот, что со звериной мордой вытянул вперед ладонь, и на ней зажглась эмблема, которую Хаджар уже видел. Гамбатта выдавал подобную девушке Адепту, только это отличалось иероглифом, вписанным в центр. «Девятый ранг», — кивнули стражник и один из его подручных, в том, что опрос вел именно глава стражи, сомневаться не приходилось. «Без дома, по одному осколку за каждый день пребывания в третьем регионе», «Авансом десять». «Десять осколков?» — переспросил опешивший зверолюд. Ну, или как они здесь назывались. «Всего шесть веков назад аванс был только восемь осколков». «Как ты правильно сказал, это было шесть веков назад», — пожал плечами стражник. «Сегодня уже иначе. Платишь? Если нет, то не задерживай очередь. Не ты один хочешь успеть попасть на праздник». Зверолюд что-то недовольно прошипел, может быть, просто негодовал, а может, это у него язык такой. Так или иначе, он вытащил из-за пазухи что-то сильно напоминающее монеты. Только если бы гранями этих самых монет служил не металл или драгоценная порода камней, а срез космоса. Хаджару даже показалось, что он увидел миниатюрные звезды и очертания галактик. Как и в случае с облаком, оставалось надеяться, что это не более чем волшебный эффект или иллюзия. Хаджар глянул в сторону плеча, где последнее время находился комочек страха, но его там не обнаружилось. Видимо, Хельмер отправился по своим, только ему известным, демоническим делам. Хаджар лишь покачал головой и продолжил следить за происходящим. Кстати, если вспомнить, с какими будничными интонациями здесь обсуждали чуть больше, чем полтысячи лет, то могло создаться впечатление, что речь шла не о веках, а о днях. Только шесть дней назад аванс за проезд стоил восемь монет, а теперь десять. Это звучало куда понятнее даже тому, кто почти встретил свой седьмой век». Зверолюд, расплатившись со стражей, спокойно прошел по мерцающему мосту, словно тот не являлся сгустком энергии, а самый твердый из пород дерева. Следом к стражнику подъехал пожилой мужчина на телеге. Учитывая рассказы тени бессмертного в Балиуме, бессмертные принимали свой окончательный облик во время прохождения испытания небес и земли. И даже тот, кто весь путь адепта сохранял внешность ребенка, если чувствовал себя глубоким стариком, то таковым и станет. В этом, как бы парадоксально все не обстояло, земли бессмертных были куда честнее и откровеннее, чем регион смертных, где каждый адепт мог выглядеть так, как пожелает. «Что в телеге?» — спросил стражник, проверив эмблему и также определив торговца их брата хаджар определил бы даже с завязанными глазами на седьмом небе в бездомные заказ дома хаттанхат -хат», ответил старик цветы латра немного камней из горы Дракы «Канрвелл», — перебил стражник кивнув одному из подручных проверь в итоге спустя несколько минут тщательной проверки телеги стражники пропустили старца взяв с него оплату еще и за повозку Все это время Хаджар размышлял о том, почему здесь никто не пользовался пространственными артефактами. И, кстати, что самое смешное, генерал сейчас тоже не смог бы ими воспользоваться, поскольку был наглухо отсечен от энергии реки Мира. Но бессмертных-то это не касалось. Так почему тогда? «Эй ты!» — глава стражи внезапно указал на Хаджара. «Я тебя никогда раньше не видел. Недавно здесь?» Генерал пару мгновений не двигался, надеясь, что он ошибся, и на самом деле обращались совсем не к нему. «Эй ты, в синем плаще!» — куда настойчивее гаркнул стражник, окончательно развеивая последние проблески надежды. «Я как-то непонятно выражаюсь?» И с этими словами тот отодвинул полузеленого плаща, демонстрируя широкий палаш у пояса. Хаджар немного устало выдохнул. Да, учитывая его везучесть, возможно, мысль отправиться на разведку, совсем уже близко подбираясь к воротам, не самое светлое. С другой стороны, а какие еще варианты у него были? Да, о мудрейший, с легким поклоном ответил генерал. «Вы совершенно правы», и... — его прервал смех стражника, подхваченный подручными и парой тех, что стояли в очереди. Хаджар на мгновение вздрогнул, когда увидел смеющееся облако. «О, высокое небо и вечерние звезды! Пусть все же это будет маскировка, а не настоящее облако!» «Мудрейший!» — стражник приподнял забрало и утер слезы. «Я так сильно похож на представителя домов? Вечность! Что за чушь сейчас вбивают в головы смертным? Ты еще к простому бродяге обратись, как к великому», — Хаджар промолчал. «О таких нюансах тень бессмертного, рассказывая про обращение и приветствие бессмертных, не упоминала». «Что же, возможно, надо было начать с приветствия дома Яростекли? Это будет совсем не светлая мысль, мой юный знакомый», — прозвучал легкий шепот. Хаджар резко обернулся и встретился взглядами с тем, кого меньше всего ожидал увидеть. В правой руке говорящий держал посох шест с круглым золотым набалдашником. Основанием тот слегка касался камней дороги высекая золотые песчаные искры. Золотой с красным кафтан слегка развивался на ветру, простой тюрбан укрывал седину на голове, бронзовая кожа не могла скрыть глубоких морщин, а ясные глаза смотрели на Хаджара с легким удивлением и куда большим признанием и уважением. «Казалось, только мгновение назад мы встретились, когда ты даже не был истинным адептом, а теперь Харлим смерил Хаджара взглядом. Да, так звали этого бессмертного, Харлим из Дома Золотого Неба, бессмертный, которого Хаджар повстречал почти шесть веков назад в Море Песка». Тогда тот охотился за драконом и обмолвился о законах, говоря о том, что город магов, в поисках которого находился Хаджар, нисколько не продвинет его в их осознании. Кто бы тогда мог подумать, что слова, смысл которых был столь неясен генералу, спустя века обретут вполне предметные очертания. А теперь, протянул Харлим, все стало совсем странным. И у Хаджара почему-то не возникло сомнений в том, что старый пустынник понял, что перед ним стоит смертный...